Глава 12. А дальше, значит, мне ближе к дому и, как следствие, ближе к решению поставленной задачи со спасением станции. Такой вариант был наиболее удачным из всех, которые приходили мне в голову. Конечно, принимать помощь человека, который уже зарекомендовал себя ненадёжным, мне совсем не хотелось. Но Я засунул свою гордость куда подальше, и на то были причины. Во-первых, новость о том, что Андрей и Павел Сергеевич знакомы, оказалась для меня неожиданной. Теперь понятно, почему чекист так заинтересовался, невзирая на то, что я всего лишь 18-летний пацан. Личные рекомендации. Хорошие же знакомые у отца Генки. Не удивлюсь, если в ближайших перспективах он станет начальником исполкома при пяти, а то и вообще переберётся куда-нибудь в Киев. Во-вторых, новой информации о его возможностях поможет мне быстрее добиться цели. Однако здесь нужно действовать крайне осторожно. Но вопреки информации в письме, никуда переводить меня почему-то не торопились. Прошло почти 2 недели февраля, самого холодного месяца зимы, а ровным счётом ничего не изменилось. Не было ни звонков, ни писем. Работа шла в обычном режиме, было тихо и спокойно. В какой-то момент я даже решил, что это был розыгрыш, который устроил отец Игенки. Но однажды, сидя в секретке, я вновь достал блокнот, принадлежавший Григорию. Меня посещало довольно смутное предчувствие, что обозначенная на обложке фамилия Ивановский вовсе не Гришина. Скорее так написано просто для отвода глаз. Но мне это не нравилось. Чуйка работала. А что, если он бросил блокнот намеренно? Нет, бред какой-то. Зачем ему это делать? Он меня практически не знал. Мы даже поговорить толком не успели. Что он там говорил, мол, занимается строительством фундамента третьей очереди на Чернобыльской АЭС? Бетонщик? Что-то я сомневаюсь в достоверности этого. Тогда его поведение в поезде меня сильно удивило. При моих словах, чтобы станция век стояла, его как будто подменили. Почему? Может, он что-то знал? Перечисленные в блокноте аварии на советских ядерных объектах наводили на определённую мысль, как будто Григорий что-то накопал. Конечно, могу я ошибаться, но почему-то эта мысль прямо просилась. Дверь в секретку открылась, вошёл Ефрейтор Михайлов. Лёха, ты чего тут засел? Да не знаю, задумался что-то. И не надоело тебе среди этих сейфов сидеть? усмехнулся Колян. Я, когда ждал твоего приезда, всё наравил поскорее смыться отсюда куда-нибудь на свежий воздух. Угнетали меня эти четыре стены да окно с решёткой. Ладно, идём. Я закрыл блокнот и поднялся с места. Слышал, что сегодня за телега пришла. Нет, откуда? Короче, к нам конструкторы идут. будут испытывать новый самолёт. Там куча специалистов будет, генералы ещё какие-то. Новый самолёт решили испытывать у нас? Удивился я. И это после того, что в декабре случилось? Да ты что, Лёха? Про падение фихтовальщика почти никто ничего не знает. По крайней мере, широкой огласке это точно не придавали. Я Лично слышал, как Суворов этот вопрос обсуждал с нашими чекистами. Ну, тогда ладно. И что, когда они приезжают? В конце февраля. Ну, это только предварительно. Ещё будет не одна телеграмма с уточнением даты и маршрутного листа. Мы вышли на улицу, Несмотря на то, что была середина февраля и мороз около минус двадцати, снега не было уже давно. Лишь кое-где лежали смёрзшие серые кучи, перемешанные с грязью. «Свежо, однако», — выдохнул паром Колян. «Воздух такой чистый, не то что в здании», — согласился я, глядя в небо. «Может, давай пройдёмся?» «Ну, давай». Надев шапки и поправив бушлоты, мы двинулись в сторону заправочной станции. «Колян, я вот все спросить хотел. Ты вообще откуда?» «Из Воронежа. Не особо далеко. Ты-то почти местный, да при пяти километров сто двадцать где-то. Даже завидую тебя», — вздохнул Михайлов. «Когда весной и летом будут увольнительные, сможешь домой сгонять». Тот ехать часа 2 не больше. А разве можно покидать гарнизон Овуча? удивился я. А кто об этом узнает? Если не попадаться, то легко. Переоделся в гражданскую форму и езжай куда хочешь. Главное, к вечеру вернуться. Я смотрю, ты над этим много думал, усмехнулся я. Да нет, это я так. Мы двинулись вдоль ограды на северо-запад, где располагались склады. Метров через 50 свернули левее, двинулись к зданию котельной. Из кирпичной трубы валил густой белый пар. Вдруг я обратил внимание на контрольно-пропускной пункт. Там происходило что-то интересное. Почти у самой ограды стоял милицейский УАЗ 469. трое сотрудников в форме. А рядом с ними группа людей в зимней одежде. Позади них копейка и Волга. Колян, а что это там такое? спросил я, даже шею вытянув. Не знаю, задумчиво ответил тот. Может, посмотрим? А разве нам можно выходить за КПП? удивился я. Честно говоря, будучи офицером и почти не имея собственного личного состава, считал, что срочник самостоятельно не рискнёт покинуть пределы воинской части. Ошибочное мнение, знаю. Сам-то я срочником не был, только курсантом. Кто-то считает, что первый курс это равнозначно срочной службе, но это совсем не так. Да всё нормально, там наш Чудин сегодня стоит. Отмахнулся Михайлов. Проскочив мимо двигающегося навстречу патруля, мы направились прямиком к северному посту. Прибыв на место, выяснилось, что в лесу, неподалёку от аэродрома, потерялись то ли школьники, то ли студенты. Для того, чтобы оцепить весь район, сил у милиции было мало. Несколько часов поисков ни к чему не привели. Поэтому и Золуча напрямую обратились к полковнику Чайкину за помощью. Ну а тот обещал помочь. Странно как-то. Кто вообще додумался отпустить одних детей в лес в феврале, да ещё и при такой температуре? Нет, ну погода-то солнечная, несмотря на пронизывающий ветер. К сожалению, сам лейтенант Чудин подробностями о случившемся не владел, поэтому от него мы больше ничего не узнали. Скорее всего, те люди в зимней одежде это участвующие в поиске добровольцы. Здесь такое часто бывает, только непонятно, как они теряются. Махнув рукой, сказал Колян, когда мы отошли от КПП. Лёха, а знаешь что? Давай пойдём к Суворову, попросимся в добровольцы. Раз Чайкин обещал помочь, значит, людей даст. Хорошая идея. Идея в самом деле неплохая, да только получилось совсем не так, как мы хотели. Оказалось, что когда мы только узнали о происшествии, полковник Чайкин уже отдал распоряжение собрать поисковую группу, в которую мы, естественно, не вошли. Товарищи Фрейтер, вам что, заняться нечем? Разозлился начальник штаба. Или опять на подвиги потянуло? Савельев. Без отделения охраны мы как-нибудь справимся, а вот без связиста Заса и секретчика точно нет. Вас заменить не кем, да и ситуация того не стоит. Вы вообще в курсе, что произошло? Нет, в один голос ответили мы. Оно и видно. Группа студентов отправилась в большой поход вокруг Оуча. Что-то у них там случилось, что они сбились с пути и потерялись. Из шести вышедших в поход, пять вернулись, а шестой где-то пропал. Вот и всё, что известно. Я тут же вспомнил про случай на Северном Урале, где на горе Холатчаль погибла группа студентов, где старшим был Игорь Дятлов. Хорошо, что хоть год сейчас не 59-й. Да и вообще, насколько я помню, всё расследование тогда закончилось тем, что люди просто замёрзли на морозе. Чего встали? намёк не ясин. Свободны, распорядился Суворов. А если нечем заняться, я вам с этим помогу. Никак нет, сами справимся, отозвался Михайлов. Недовольные, мы покинули пункт управления ни с чем. Жаль, я думал, что начальник штаба нас отпустит. Вроде нормальный мужик, а тут прям в позу встал. Какая муха его укусила!» Колян вдруг остановился и замер в задумчивости. «Ты чего?» «Я, кажется, понял, в чем дело», — произнес тот. Селега, сегодня утром пришла какая-то проверка, как нам собирается. Что-то по безопасности там в конце недели. Опа. Может, это как-то связано с тем экспериментальным полётом? Тогда ведь всё как-то мутно закончилось. Честно говоря, я вообще не знал, что на таких аэродромах, как наш, проводятся подобные мероприятия. Я не знаю, Лёха, вздохнул Михайлов. Но Суворов явно не оценил наше рвение. Ладно, идём в столовую, а то что-то я проголодался. Я мельком взглянул на часы. Мы поспешили в здание столовой. Кстати, после Нового года здесь тоже произошли некоторые изменения. Во-первых, теперь Весь рядовой и сержантский состав питался там, где мы праздновали. Старое здание осталось исключительно для офицеров и прапорщиков. Не то чтобы этот вопрос стоял остро, но лётный состав часто выражал своё недовольство по этому поводу, считая неправильным факт, когда рядом с ефрейтором обедает майор. Во-вторых, неожиданно уволился Джан Сук. В начале февраля у него закончился контракт, поэтому на место старого начпрода, устроившего придовольственный переворот в гарнизоне, прислали нового. Этот был званием майора, родом из Львова и куда старше. Энтузиазма своего предшественника он не оценил, вернув обратно традиционное армейское меню согласно установленным продовольственным нормам. Вновь вернулась гречка, тушёная капуста и рыба, стало больше супов, исчезли оригинальные грузинские блюда. Радовало только то, что обе смены наряда хорошо знали своё дело, поэтому даже эти нехитрые блюда они готовили хорошо. Сегодня на обед был рассольник, картофельный пюре с котлетой и компот. Взяв тарелку с супом и уловив кисловатый запах, На меня вдруг накатило крайне яркое ностальгии. Вспомнил про солянку. Даже обризнулся. Уж настоящую солянку-то я готовлю почти на профессиональном уровне. Не то чтобы это секрет, но я в голове прокрутил весь процесс готовки. Во-первых, самое главное это сделать правильный бульон, который делается только на основе огуречного рассола. Кстати, сами огурцы тоже сгодятся. Во-вторых, нужно не менее трёх разных разновидностей мяса, колбаса или салями. И в-третьих, нужна особая заправка, хотя это исключительно моё изобретение. Маринад из-под оливок, лимонный сок, немного соевого соуса, томатный сок, соль и приправа. Поджарку тоже делаю, но только из лука, без моркови. Картошка там не нужна, но это кто как хочет. И всё это варить на медленном огне не меньше сорока минут. — Лёха! — Колян толкнул меня в бок. — Ты опять в себя ушёл? Он уже привык, что со мной подобные провалы случались часто. По поведению он чем-то напоминал мне друга Женьку. Ага, рассеянно произнёс я, попрощавшись с воспоминаниями о солянке. Взял ложку и принялся налегай на рассольник. В общем-то было очень неплохо, жаль не солянка. Про картошку с котлетой даже сказать было нечего. Проглотил и забыл. Покончив с обедом, я едва успел выйти из столовой, как прибежал посыльный. "Савельев, блин!" крикнул Ефрейтор из старослужащих. "Бегом в секретку!" "Зачем?" "А я почём знаю?" суворов потребовал. Застегнувшись, я бегом рванул в направлении здания штаба. Поднялся по ступенькам, вбежал в коридор. Свернул за угол, И напротив секретной части я увидел широкую спину подполковника. Рядом с ним стоял лейтенант Чудин и ещё кто-то в гражданской форме одежды. Чёрт, опять чекисты, что ли? Я подошёл, обратил внимание, что помещение вскрыто. Кажется, сейф и тоже. Ключи были у меня, второй экземпляр хранились у начальника штаба. "Говоришь, подполковник Ефрейтер Савельев по вашему приказу прибыл." "Прибыл, говоришь?" Обернувшись, Суворов смерил меня недовольным взглядом и указал рукой на дверь. "Ну, заходи." По выражению лица лейтенанта Чудина я понял, что-то не так. Медленно вошёл внутрь, убедился, что сейфы действительно вскрыты, двери на распашку. "Ефрейтер Савельев," Это что такое? Суворов шагнул за мной и взял со стола одну из карт, которые ранее лежали в четвёртом сейфе. Помнится, я ещё собирался их уничтожить, да так этого и не сделал. Карты, недоумённо ответил я. Всё поставлено на учёт, имеется дата и номер, всё хранится в сейфе по описи проходит — Сейф до вскрытия был опечатан моей печатью. — А что? — Твоей? — Здесь видны только первые две цифры. Остальные были смазаны, — подал голос Чудин. — Ну, ясно, нужно же подчиненного приземлить на землю. — Что это? Два и шесть на конце? — Товарищ лейтенант, здесь прохладно. Вот слепок и неполный, — вновь возразил я. Вряд ли на всём аэродроме найдётся кто-то с такими же цифрами. Мой номер 2006. Ладно, это не нарушение. Секунду. А вы вообще смотрели, что на этих картах? Неожиданно в разговор вмешался человек в гражданском. Я его никогда раньше не видел, но то, что он работает в конторе с названием из трёх букв, я даже не сомневался. Какие-то они все одинаковые. — Нет, не смотрел. Не имею такой привычки. Вся ответственность лежит на исполнителе. Мне это знать ни к чему. — Так на, посмотри! — разозлился начальник штаба, швырнув мне первый попавший серлон. Я развернул его на столе, пробежался глазами. Конечно, сходу ничего не понял. Линии, квадраты, обозначения... Но уже через несколько секунд опознал типичную маршрутную карту с правожными координатами, ведущими прямо к объекту Чернобыль-2. Кажется, где-то там, ближе к самому объекту и упал наш Су-24. Она предназначалась для учебных полётов. Из шести хранившихся в сейфе карт я лишь мельком посмотрел только на дну, где ничего интересного не было. Старые и уже потертый хлам, зачем-то поставлены на учет. Остальные выглядели неважно, поэтому я туда даже не заглянул. По краям с них труха сыпалась. — Не понимаю, — пробормотал я, нахмурившись. — Савельев, как ты это объяснишь? Чудин действительно не шарил во всех этих делах. Однако я был его подчинённым, и он, естественно, продолжал изображать начальника, не разобравшись в сути проблемы. А что объяснить? Немного подумав, спокойно возразил я. Здесь нет ни фамилий, ни точных координат, просто стандартный кем-то проложенный маршрут без дат, без указаний. Да, тут есть некий объект, куда наши самолёты не летают. Ну и что? Но лежит себе карта и лежит. Я секретчик, а не топограф-геодезист и не обязан разбираться в содержимом, которому меня не учили. Для меня это точно такая же маршрутная карта, как и те, что лежат на пункте управления. А по поводу заданных мне вопросов скажу, что документ изначально зарегистрирован не мной, а тем человеком, что был до меня. Я лишь принял его по акту приёма-передачи. Акт, кстати, подписан вами, товарищ подполковник. Показать? Повисла напряжённая пауза. Я чувствовал, что привёл достаточно убедительные аргументы, даже слишком. Видимо, чекист это дело понял, потому что загадочно ухмыльнулся и взглянул на суворова. "Товарищ подполковник", спокойно произнёс Габешник. "В общем-то, ничего серьёзного тут нет, то, что мы нашли, не актуально. С тех событий прошло уже 3 месяца. Полагаю, инцидент мы на этом и закроем. Я только одного не пойму: Что это за секретчик такой, который не знает, что хранится у него в сейфах? Насколько я помню, ответственность за сведения, составляющие гостайну, несёт сам исполнитель, а когда его нет, то секретный орган, взявший документ на длительное хранение. Так? Чудин только кивнул. Не разбирался он в этом. Я вас понял. Вздохнул Соворов, выходя из помещения. Товарищ подполковник, карту я заберу, если вы не против. Чекист аккуратно свернул её в рулон. Не думаю, что такие сведения будут полезны, но всё-таки. С этими словами он кивнул и отправился к выходу. Я взглянул в окно. Там как раз подъехала тёмно-зелёная буханка. Суворов напоследок посмотрел на меня недовольным взглядом, затем покачал головой и бросил лейтенанту Чудину: "Разберитесь с товарищем Ефрейтором. Это всё-таки ваш подчинённый". "Есть", козырнул лейтенант. Начальник штаба бормоча что-то себе под нос, ушёл на пункт управления. Остался только лейтенант. "Ну а что?" я недумённо пожал плечами. Всё грамотно разъяснил, думаю, проверку мы пройдём. Надеюсь, вздохнул Чудин, посмотрев на меня непонятным взглядом. Однако Суворов решил иначе. Ничего, просто он не разбирается в данной области, вот и посчитал, что я тут ерундой занимаюсь. А тут ещё и мы с Михайловым его раздраконили, хотели в поисковый отряд попасть. Понятно. Проверь все документы, закрой сейфы и опечатай. Я на посту буду. Как закончишь, доложишь о наличии секретов. Есть. Прошло около минуты, когда вновь прибежал посыльный, тот же Ифритер. Ты задрал уже всех Савильев. Чего меня весь день гоняют из-за тебя? возмутился тот. Дуй на вход к штабу. Там тебя из буханки спрашивают. — Да? А кто? Чекисты, что ли? — Нет, блин, марсиане! — пробурчал старик, отходя в сторону. Я вышел, захлопнул дверь. Убедился, что она действительно закрылась. Рысью метнулся по коридору. Машина все еще стояла у входа, а рядом с ней, у открытой задней двери, стоял мой старый знакомый, старший лейтенант Пономарев с собственной персоной. Именно он дал старт, тем самым дав мне возможность поговорить с Андреем. Ну, привет, Ефрейтор. Как дела? крикнул тот. В голосе чувствовалась какая-то беззаботность, явно не радость. Их учат не проявлять лишних эмоций, скрывая всё это под маской. Хорошо. Я спустился по лестнице, подошёл ближе. Как там наш общий знакомый по имени Андрей? Хлопнула дверь. Я обернулся. Из здания штаба выходил офицер, лица которого я не разглядел. Хотя расстояние небольшое, метров 20, тот смотрел в другую сторону. А под мышкой у него был плотный бумажный пакет, точно такой же, как похитители у меня из секретки. Там ещё днище было вымозно чем-то чёрным. Я опознал бы его среди десятка похожих. Там бумага была особая, желтоватого цвета. «Это он! Это осведомитель!» — закричал я, указывая рукой на офицера. При моих словах офицер резко перешел на бег и скрылся за углом. А мгновенно среагировавший Пономарев схватился за оружие.